Глава четырнадцатая. Личные бумаги. Маллетт провел вечер в одиночестве. Его единственными компаньонами были документы, которые оставил Уайт. Они включали не только показания свидетелей, откуда, как чувствовал инспектор, вряд ли удастся вышить что-нибудь новое, но и бумаги, изъятые вчера суперинтендантом из кабинета сэра Питера. Главный констебль дал строгое указание держать их под замком в полицейском участке Дитфорд-парвы, но два детектива решили пренебречь этим распоряжением. "Лучше подержите их пока у себя", сказал Уайт. "У меня не было времени изучить их как следует, но на первый взгляд я не обнаружил там ничего полезного. Хотя, может быть, вам удастся найти в них что-нибудь достойное внимания". Этими бумагами Малит и занялся, поужинав с аппетитом, разоигравшимся после недавних физических упражнений. Инспектор ожидал, что беглый осмотр подтвердит мнение суперинтенданта, но когда он наконец поднялся из-за стола и отправился спать, церковные часы били 3, и в воздухе уже ощущался предрассветный холод. В течение короткого интервала между моментом Когда его голова оказалась на подушке и наступлением сна, он опять размышлял, какой процент прочитанного им имеет отношение к делу, возможно, очень небольшой. Но он не сожалел о потраченном времени. Документы оказались весьма интересными, и приобретённые с их помощью сведения рано или поздно должны пригодиться, прежде всего, внимание инспекторов. Привлекла папка с отпечатанными на машинке текстами, где почти каждый лист был отмечен надписью конфиденциально или секретно. В папке также содержались письма и документы, вроде бы не относящиеся к остальному, однако всё вместе представляло весьма чёткую картину, которая оказалась малоту всё более странной. Она представляла собой фрагменты истории двух компаний с ограниченной ответственностью. Вполне естественно, что одной из них была Packers, концерн, основанный первым сэром Питером, председателем которого был его сын. Другой была старая фирма Брандиш и Брандиш, занимающаяся той же разновидностью бизнеса. А мало-то понадобилось некоторое время, чтобы разобраться в тексте всех документов. Сначала шли листы, покрытые цифрами, баланс, прибыль и потери, приписки из гроссбухов, и снабжённые абсолютно или почти непонятными терминами. Между ними попадались загадочные ссылки на какие-то разговоры, чьи участники были отмечены только инициалами. Далее следовали письма, которыми обменивались те же лица. Благодаря им картина стала яснее. Какие-то переговоры велись между двумя компаниями, точнее между ПП и КВФ. Первым был, очевидно, сам Пекер. Второго удалось идентифицировать по одному из бланков компании Брандиш и Брандиш как Квентина Велэнса. Мало слышал о Велэнсе как о очень богатом человеке с обширными финансовыми интересами, являясь членом совета Брандиш и Брандиш, он, по-видимому, контролировать эту компанию. Переговоры явно затягивались. Постепа папка на коленях инспектора охватывала более чем двухлетний период. Мало помалу оба участника со осторожностью и взаимным недоверием двух диктаторов, договаривающихся о создании новой оси в европейских делах, приходили к соглашению. В конце концов они стали известняться откровенным, и инспектор начал понимать, о чём идёт речь. Их целью было не слияние, а взаимопонимание двух компаний продолжали все их соперничать друг с другом даже во время консультаций они вели переговоры о разделении территорий согласовании цен на продукцию и объединённых усилиях по поглощению или вытеснению мелких конкурентов к общему благу двух гигантов но затем процесс застопорился хотя принципиальные вопросы были решены Долгое время казалось, что сделка вот-вот сорвётся из-за деталей. Каждая сторона в лучших традициях дипломатии начала делать оговорки, требуя исключить из соглашения определённые товары и районы, особо ценные для одного из участников. За отказ от монополий предлагались замасловатые финансовые компенсации, а в соглашении следовало обозначить цену в каждой ветви бизнеса обеих компаний. Малит вскоре понял, что каждая из них старательно избегала сообщать другой полезную информацию, опасаясь, что переговоры окончатся неудачей. Его позабавило, что покойный председатель Пейкерс неоднократно прибегал к двойной бухгалтерии, одной для себя, а другой для конкурентов. Вначале Малит испытывал простой интерес, который способен пробудить даже папка деловых документов, Если в ней содержится драматическое столкновение характеров, однако он сразу вспомнил о деле при виде карандашной надписи внизу одного из писем: КВК ПП. Надпись гласила: Рхтере Б. 1 мая 15:30. И этого оказалось достаточно, чтобы внимание инспектора снова напряглось. Малец сразу отметил тот факт, что до сих пор в бумагах ни разу не упоминался Рик Лебел, директор распорядитель Брандиш и Брандиш, за чьей спиной, по-видимому, велись переговоры. И он продолжал изучать бумаги, ожидая нового появления красноречивых инициалов. Скорее он наткнулся на клочок бумаги, по-видимому, исписанный Петером после переговоров 1 мая. В основном там были цифры, разобраться в которых вне контекста не представлялось возможным. Но внизу значилось следующее. R-B. Соглашение 5000F. 7 лет. Возобновление. Вопросительный знак. Очевидно, это касалось контракта Рикли Белла с фирмой, нанявшей его на 7 лет с жалованием 5000 фунтов в год. Возобновление этого контракта после 7-летнего срока – служило предметом сомнений. Малет вспомнил, что один из преимуществ знаменитого соглашения, неоднократно подчёркиваемым Квентином Веллонсом, было уменьшение накладных и административных расходов. Инспектор саркастически усмехнулся. Интересно, каким должно было стать положение Рик Дебела при новых условиях и о чём он совещался с главой Пекерс? Переписка между КВ и ПП явно давала понять, что Велонс во всяком случае до сих пор не открывал свои планы никому из сотрудников. Малет заглянул в календарь и увидел, что 1 мая в этом году выпало на воскресенье. Поэтому Ирик Лебел из осторожности назначили встречу на выходной день, возможно, в сельской местности, где она могла пройти незаметно. А вот Ясин Директор-распорядитель «Брэндиш и Брэндиш» собирался тайком от своих работодателей передать информацию другой стороне в переговорах, несомненно, за солидное вознаграждение. Следующий документ в папке подтверждал это предположение. Это было письмо Рикли Белла Пекеру, адресованное в Мэннер. «Лично и конфиденциально, дорогой сэр Питер». Образоршиваю копии письма Велонса, которое вы дали мне во время нашей беседы, с исправленными цифрами, демонстрирующими подлинную ситуацию. Думаю, это поможет вам сделать предложение более соответствующее реальной ценности клиентуры, которой уступают Брендиш и Брендиш, всем требуемая сумма. Счастлив, что смог оказать вам услугу. Как вы знаете, моё положение в данной ситуации весьма деликатное, и я рад, что согласно вашей выразительной фразе, это будет принято во внимание. А не зачем говорить, что я не стал бы действовать подобным образом, не будучи убеждённым, что это в самом широком смысле слова на пользу моей компании. С наилучшими пожеланиями, искренне ваш Теодор Риглибел. Интересно. Что означает, в самом широком смысле слова, пробормотал Малит, переворачивая страницу. Спустя два дня после письма Ригли Белла, сэр Питер получил записку от Велланса. «Дорогой Пекер, благодарю за письмо. Рад узнать, что вы в состоянии сделать конкретное предложение. С удовольствием пойду с вами на ленч в указанное вами время и место». Заленьхим два магната, по-видимому, договорились, так как понадобился всего лишь обмен несколькими более или менее формальными посланиями, чтобы прийти к соглашению, которое вошло бы в силу, если бы не внезапная смерть сэра Питера. Читателю оставалось гадать, в какой степени на этот счастливый результат повлияло то, что один из двух игроков в покер мог видеть карты другого. Тем не менее, в папке было еще кое-что любопытное. Второе письмо директора-распорядителя «Брэндиш и Брэндиш», выдержанное в несколько ином стиле, чем первое. «Дорогой сэр Питер, как вы, несомненно, слышали, сегодня совет решил принять в принципе план соглашения, выработанный вами и Вэллансом. Думаю, следует сообщить вам, что совет принял и другое решение». а именно приостановить действие моего контракта согласно условиям 1 января грядущего года меня официально информировали, что причина этого шага новое соглашение, позволяющее экономить на административных расходах и делающее мой пост лишним. Однако секретарь компании мистер Костон обронил в разговоре кое-что, наводящее на мысль что это не является подлинной причиной решения совета. Мне нелегко поверить в такое, но его слова недвусмысленно давали понять, что упомянутое решение принято фактически по вашему требованию в качестве компенсации за принятие соглашения, о котором вы договорились с мистером Волнсом. Разумеется, возможно, и я был бы этому искренне рад, что мистер Костон ошибается. Я уверен, что он не пользовался стопроцентным доверием мистера Велланса во время переговоров в течение последних месяцев. Нет нужды упоминать, что он не пользовался и моим доверием в тот же период. Однако могут возникнуть обстоятельства, которые вынудят меня сообщить определенные факты мистеру Костену, а это едва ли пойдет на пользу обсуждению различных деталей договора, которые, по его словам, должно состояться между вами на уик-энд. Но мне бы не хотелось идти на подобные меры. Я с неохотой даже упоминаю о них. Предпочитаю рассчитывать имея на то все основания, что у вас на мой счёт иные намерения. Мне было бы любопытно узнать о них, и я воспользуюсь первой же возможностью, чтобы услышать это от вас, так как следующий уик-энд я проведу по соседству с вами. Возможно, вы организуете встречу. В ваших же интересах не отказывать мне в этой просьбе. Искренне ваш Г.Р.Б. Малет перевернул последнюю страницу и закрыл объёмную папку. Это безусловно объясняет причину, по которой пробормотал он себе под нос: "Но я не понимаю, каким образом чёрт бы побрал этого картера. Похоже, он говорит правду". Соб вздохом инспектор перешёл к другим бумагам. Коллекция была весьма пёстрой. Существуют два типа людей, которые причиняют массу хлопот своим душеприказчикам, когда приходит время разбираться в их делах. Одни не ведут никаких записей о своих деловых операциях, теряют квитанции и страховые полисы. Их акции находят между страницами книг. Озавечания, если находят вообще в шкафу горничной, когда уже вся надежда уже потеряна. Другая крайность люди, которые скурпулёзно хранят каждый клочок бумаги, когда-либо представлявший какой-то интерес, вынуждая переживших их заниматься многодневной сортировкой. Ср-Петербург явно принадлежал к последнему типу. К счастью, он был весьма методичен, что значительно облегчало задачу инспектора. Разумеется, бумаги, с которыми он сейчас имел дело, представляли собой всего лишь фрагмент накопленной сером Питером массив. Это было содержимое только тех ящиков, в которых, как сказал Мэри Энн Пекерсу перинтенданту, хранились личные бумаги мужа, и которые впоследствии были открыты одним из ключей, найденных на теле убитого Они во многом походили друг на друга. Это деловые записки, которые Сарпитер по той или иной причине предпочитал хранить под замком. Попадались и личные документы, как и вы обычно хранят в безопасном месте: например, паспорт и толстая книжка с записями вкладов. Присутствовали также две-три аккуратные пачки квитанций. Инспектор обследовал их с интересом. Большинство, как он и ожидал, было от портных, ювелиров и из цветочных магазинов. Не требовалось особой проницательности, чтобы догадаться, почему они хранились среди личных бумаг. Оплаченный счёт за разные книги на момент озадачил Малитов, пока он не посмотрел на имя торговца и не понял, почему он не обозначает свой товар, более точно Оставался ещё один счёт, присутствие которого в подобной компании объяснить было трудно. Он был от фирмы строителей-декораторов в Крэбхэмптоне, главном городе графства, находящимся в милях в 20 и датирован июлем прошлого года. За выполненную работу, согласно нашей смете номер 46802, 152 фунта 10 шиллингов. С липающимися глазами Маллетт тупо уставился на счет. Что он здесь делает? У сэра Питера, несомненно, была отдельная папка с записями расходов на поместье, где и должен храниться такой документ. Может, его положили в эту пачку по рассеянности? Однако сэр Питер не производил впечатления человека, способного на такие ошибки. Значит, дело в причине личного характера. А инспектор за этот вечер прочитал достаточно, дабы убедиться, что все личное у сэра Питера подразумевает более или менее дурно пахнущие. Во всяком случае, этим стоило заняться независимо от того, имеет ли оно отношение к теперешнему расследованию или нет. Зевнов, Малит переписал имена архитекторов и номер сметы. Оставалось лишь несколько писем, по-видимому, не связанных ни друг с другом, ни с другими уже изученными документами. Инспектор быстро просматривал их и так же быстро откладывал, как абсолютно бесполезные. Он почти спал и только добросовестность заставляла его продолжать работу. Однако при виде имени в конце последнего, отпечатанного на машинке текста, тотчас же проснулся. Под документом стояла подпись Hilary Knight. Это имя сразу показалось Малиту знакомым. Пару минут он напрягал адурманный мозг и наконец вспомнил скучное, ничем не примечательное дело одной мошеннической фирмы, которым ему довелось заниматься год или два тому назад. Hilary Knight был одним из многочисленных свидетелей, допрошенных им в процессе этого утомительного расследования. Снайд легко мог превратиться в обвиняемого. Если бы не было доказано, что он служил всего лишь орудием в руках куда более ловкого и опасного преступника, незначительный молодой человек и незначительное дело, существенное лишь для бедняков, потерявших свои деньги, но инспектор был доволен, что вспомнил о нём, и что если понадобится расследовать делишки мистера Снайда, все данные о нём вплоть до недавнего времени хранятся в архивах Скотланд-Ярда. Амалет вернулся к документу. По форме это было письмо, адресованное Сэру Питеру, но на конверте отсутствовали признаки отправки по почте. Содержание оказалось достаточно любопытным. Автор признавался в ряде мошенничеств, совершённых им по отношению к компании Сэра Питера. В каждом случае указывались точный метод и улики, подтверждающие признание. Документ был настолько подробным и скрупулёзным, что мог бы послужить веским аргументом для обвинения. Если бы кто-то, обладающий такой информацией, захотел подать на Снайда в суд, тому для доказательства вины Снайда другие улики были бы уже не нужны. Инспектор одобрительно улыбнулся. Тот, кто вдохновил автора на это послание, знал своё дело. Признание, добытое с помощью обещаний или угроз, неприемлемо для суда. Но в этом деле прокурор мог бы доказать вину, не прибегая к признанию. То, что на автора письма оказывали определенное давление, легко просматривалось в окончании письма. Это было извинение перед сэром Питером за вред, причиненный ему автором, вкупясь благодарностью за его снисходительность, а высказанные в столь униженных выражениях, что читателя могло стошнить. В письме упоминалась семья Снайдов, и в частности та, которая дорога нам обоим. Смысл этой фразы так и остался неясным. Малет дочитав это письмо, покончил с ночной работой. Чувствоя интерес, смешанный с отвращением, инспектор собрал бумаги и отправился спать